Глава четырнадцатая Бой с охотниками за рабами Учисление главного вождя решилось через три дня После ожесточенных боев, длившихся два дня С небольшими перерывами, оно пало Еще через сутки прибыло и мое ожидаемое небольшое войско В целости и сохранности Все эти сутки главный город племени Банда Безжалостно разграблялся Но прислужники главного вождя меня удивили. И когда я уже собирался на пирта победителей, к городу подошёл отряд, собранный его главным визирем, чтобы отбить город и похоронить своего вождя, павшего в битве с варагом. Разгорелся жаркий бой, в ходе которого победа переходила из рук в руки, словно неразумная невеста, не знающая, за кого выйти замуж, за красивого или богатого. Хотя выбор был очевиден: выходить замуж надо за умного. Суданцы, хоть и потрёпаны предыдущими боями, и отягощённые добычей, всё же были профессиональными воинами, не раз и не два ходившими в подобные походы и закалёнными в жарких схватках. Не растерялись они и в этот раз, дав достойный отпор неграм племени Банду. Понеся тяжёлые потери, негры бежали, рассеившись по окрестным селениям. Но и отряд суданцев был наполовину уничтожен и имел много раненых. Поняв, что всю добычу забрать не смогут, они похватали самые ценные и самых здоровых рабов. И уже собирались возвращаться назад, бежало всё, оставляя за собой разграбленный и разрушенный город. Я поджидал их, и напал как раз тогда, когда они выходили из города, вытянувшись в колонну. Мои воины, сомкнув щиты, внезапно поднявшись из густой травы, стремительно атаковали, умело захватив охотников за рабами в расплох. Дикий визг пронёсся над землёй, и брошенные рабы бросились в рассепную. Стрелами, огонь, скомандовал я. Легко рассказывать об этом. На самом деле я кричал совсем не огонь. Уважая слушателей, я не привожу настоящей команды, потому что африканцы воспринимают все достаточно буквально. Лучники спустили тетивы, и стрелы полетели в суданцев, начав собирать свою кровавую жатву. В ответ стали раздаваться немногочисленные выстрелы, но щиты моих воинов, усиленные тройным слоем кожи, держали удары, хоть и пробивались почти насквозь, но все же не давали пули впиться в хрупкое человеческое тело, спрятанное за ним. Прицелившись, я выстрелил в мощного египтянина, который командовал отрядом. Пуля пробила ему голову, бросив на землю уже мёртвое тело. После этого сопротивление потеряло порядок и стало хаотичным. Каждый начал сражаться за себя. Мои воины медленно шли вперёд, острыми копьями расчищая дорогу и сдерживая яростных суданцев своими щитами. Я стоял за ними, решив израсходовать свой последний патрон ради победы, не надеясь восполнить их запас или поменять после боя ружьё за счёт трофеев. Рядом со мной стояла Нбенги, и натягивая лук, посылала стрелы в гущу битвы. Я успел застрелить ещё троих, у которых увидела огнестрельное оружие, стремясь обезопасить своих втоступающих воинов от того безжалостного огня. Очередной охотник смог заметить в гуще боя меня и мою лучницу. Скинув рюкзак с плечу, он стал целиться в Нбенги из винтовки. Увидев его движение, я быстро спрятал девушку за свою спину и закрылся щитом. Гренул выстрел, и пуля ударил в самый центр щита. наткнулась на спрятанный под трёхслойной кожей деревянный круг из железного дерева, не смогла его пробить и застряла в нём. От удара поле меня отшатнуло назад, и я чуть не свалился на Нбенге. Восстановив равновесие, я закинул свою винтовку с единственным оставшимся патроном за спину и, вытащив из-за пояса свой медный хапеш, бросился на врагов. Нбенге я приказал держаться возле меня за спиной. Мои воины тем временем уже смогли обратить в бегство врагов, и, выступив в короткий и яростный бой, мы погнали суданцев, которые не выдержав своих потерь и отсутствия предводителя, бросились бежать. Свалив пару воинов своим хапешам, я стал преследовать охотников на ходу от меча и винтовки, которые были у некоторых павших и убегающих воинов. Битва практически закончилась. И охотники бросили всё, что им мешало. Бежали, стремительно увеличивая свою скорость, только пятки сверкали. Было их немного, может, человек 15 из всего отряда. Один из них обернулся и заметив меня, вдруг вытащил из-за пояса Однозарядный револьвер и почти не целясь выстрелил из него. Я не ожидал, что у кого-то из заступающих будет пистолет, и не успел отреагировать. Пуля, стремительно преодолев небольшое расстояние, впилась мне в грудь, попав в один из метательных ножей, и рекашитом отскочив от него, разорвала мне кожу на груди. Бижалоста вырвыв из неё кусок мяса с кожей. Мне повезло, что оружие было старым однозарядным пистолетом системы Смита и Вессона. Засунув его обратно за пояс, Суданцы не сбросился бежать дальше. Но такая ценная добыча не должна была от меня ускользнуть, даже несмотря на моё ранение. А толковнбенге, который, заметив ранение, с плачем кинулась ко мне. Я быстрым рывком стал в винтовку и, прицелившись, нажал на спусковой крючок. Курок винтовки ударил по байку, но произвёл только сухой щелчок. Выстрела не было. Опять осечка. Сука. Выругавшись, я бросил винтовку и стал преследовать суданца. Кровь непрерывно струилась по груди. Но мне было плевать, я был в ярости. Разогдавшись, я сократил расстояние между нами и выхватив висевший на груди метательный нож, швырнул его в врага. Колинок, собершив два оборота, впился в спину убегающего и свалил его с ног. Добежав до раненого суданца, я добил его сабле своим хапешем и прикончил его, разбив в голову. Не сумев успокоиться, я пересел возле трупа, борно дышавшей в груди. Из-за пояса убитого торчала рукоять огромного пистолета. Вытащив его, я стал рассматривать пистолет. И был так рад своей находке, что практически забыл о ране. Подбежал от бенги и, перечитая на своём, а потом путая русский и слова своего языка, стал осмывать с меня кровь и перевязывать рану, не представляющую, впрочем, ничего опасного. Обыскав труп, я стал счастливым обладателем трёх десятков патронов и отличной сабли. Поднявшись на ноги, стал собирать остальные трофеи. Меня интересовало главным образом огнестрельное оружие. Всего было найдено пять винтовок разных систем. и разного состояния, к ним множество разномастных патронов. Как ни странно, предводителю суданцев не нашлось ничего, кроме нескольких золотых монет и двух довольно крупных алмазов редкой розовой окраски. Из колод до вооружения мне досталась отличная старая сабля с характерным узором дамасской стали на клинке и красивой рукоятью в виде орлиного клюва. К ней были обнаружены богато украшенные, сделанные из дерева и обшитые кожей ножны. Сабля престоляла собой разновидность шамшира. И, наверное, была родовой, придаваясь по наследству от отца к сыну. Ну что ж, придётся и мне оставать династию, если раньше не остановит. Порыскав по трупам и собрав всё имеющееся оружие, я стал решать, что делать дальше. Освобождённые рабы ждали свои участи, со страхом наблюдая за мной и моими воинами. Их можно было понять. За последние дни они пережили столько событий, которые за всю жизнь можно не получить. И сейчас опять переходили из рук в руки, словно какой-нибудь переходящий приз, что по факту и было. Я дал знак своим воинам, и те стали организовывать сбор погибших. С нашей стороны погибло около 30 воинов, и около 50 было ранено. Суданцы потерпели сокрушительный разгром и бежали, побросав своих раненых. Сколько их было, осталось для меня загадкой, но 80 трупов, собранных арабами, и десяток пленных раненых имели место быть. Спастись удалось не больше чем 30 охотникам. «И то вряд ли. Наверняка большинство из них были ранены и самостоятельно не смогут добраться до своих, проходя через саванну и дикие джунгли. Собрав с трупов всё наиболее полезное, я приказал сжечь их. В ответ увидел недовольные рожи негров. На их выразительных физиономиях была отражена вся гамма испытываемых чувств, от надежды до разочарования. Конечно, столько мяса пропадает, и таких сильных врагов, чьё сердце надо было непременно съесть. А тут начальник их сжечь предлагает». Тогда я принял решение трупы закопать, но, глядя на явно обрадованные рожи своих соплеменников, отказался от этой мысли. С них станет, ещё и выкопают трупы, или просто обандут меня и съедят втихаря их органы. Вроде как сердца врага наполняют их отвагой, которая была у воина при жизни. Разозлившись на это, потому что вся моя борьба с каннибализмом не стоила ни гроша, и я пока не в силах был бороться с вековыми традициями и образом жизни, к которому они привыкли с детства, «Жрать у людей и годить в реку – это нормально, а выращивать маис, бананы и батат – это тяжело. Этот родоплеменной строй меня стал очень доставать, а если прибавить к этому ещё и их нелепые понятия о красоте в виде тарелок в губах и прочих уродствах, от которых хотелось поливаться, то вообще хоть и вешайся. Был бы я один из них, то всё было бы нормально, но я на них был похож только телом, а душа и мозги были совсем другими. Обматерив всех и каждого, пнув парочку особо тупых, Я пригрозил им всечайскими карами, и что их душа навеки заблудится между небом и землёй, и будет мучить каждого, кто имел с ними родственные отношения. Моих слов испугались, и уже не возражая, бодро подотащили всех убитых к крике. А опять крокодилам повезло, с грустью подумал я. Сначала они нас съедят, а потом мы их. Окужи на воротник, тху, на жилетку кожаную и ремни. Сбросив трупы в реку и махнув им рукой, глядя, как они уплывают на корм животным, а не людям. Я двинулся на захват города, который упал мне в руки почти без борьбы. Город назывался Берао. Как я упоминал ранее, он был довольно крупным для этой части Африки, но уже основательно разграбленным. Главный вождь селения и его визирь были убиты, всё войско разбежалось по округе, а частично было взято в плен и обращено в рабство. Жителей в городе почти не осталось. Они либо сбежали, либо были убиты, либо только сейчас вошли в город, освобождённый мною. Вместе с ними мы вели и десять раненых суданцев, попавших к нам в плен. Что с ними делать, я не знал, пока мои воины не стали с ними разбираться, услышав от рабов об их издевательствах. Разумеется, разбираться они стали по-своему. Я еле успел спасти всего одного, и то потому, что он был сообразительный остальных, и сразу бросился ко мне, вычислив во мне вождя, не страшась мои раскрашенные в разные цвета и перекошенные от гнева рожи. «Вождь, вождь!» Я с трудом понимал его лепет на ломаном на речи. Временами он перемежал туземную речь и слова одного из европейских языков, но я никак не мог понять, какого. Какие-то обрывки из иностранных слов я кое-как понял и начал с простого. «Do you speak English?» Глаза у загорелого отморозка загорелись, услышав от меня слова европейского языка. «Ты по-русски понимаешь, урод?» Глаза его сразу потускнили, а гроботый нос уныло повис. «Идешь?» Он помотал головой в отрицание очевидного. Ну, я это так спросил, чтобы поприкалываться. Его лицо напоминало кого угодно, но только не еврея, даже эфиопского. «Шпрехензе дойч?» Опять неудача. «Парлы вы Франция?» И любители свежих круассанов, устриц и бёдер гигантских лягушек тоже не оказались его соплеменниками. Может, он дачанин или эстонец? Таджик, иранец, араб? Но я не знал ни слова на этих языках. «Ладно». А если на этом? А облас испаньёль? No, no. Э, португаш. Еть, такой португалец. Вот ведь сын бешеной собаки, как далеко от Лиссабона его занесло. Тут я смотрю, рожа у него знакомая, вроде не негр, хоть и загорел и до черноты, и не араб. Волосы другие, черты лица европеоидные. Хотя издалека можно и спутать, особенно если чалму на башке будет носить. Да, занесло обратило далеко от родных берегов. Сейчас на вёрде мне встрекобы, рассказав, какой он белый и пушистый, но не белый, а скорее чёрный, но всё равно пушистый, аж жуть. А у самого, наверное, руки по локоть в крови. И про идуха каких и свет не видывал. Авантюрист из Гой, зовут Луиш. Ну, стандартное имя для португальцев. Меня вот и Ваня зовут, но что-то никто тут так и не смог это произнести. Ваня и всё тут хоть ты что Хоть бей, хоть не бей, хоть и лей, хоть и не лей. Эх, тоска-то какая. Ладно, оставлю дормоеда. Глядишь и польза какая от него будет. А не будет, тогда в котёл на закусь, в качестве бешбармака для моих соплеменников. Надо же их когда-то побаловать. Не всегда же бить за одно и то же. Звали его Луиш Амош. О чём он сразу сообщил, как только почувствовал, что его не собираются убивать. Родом из небольшого городка Лагуш, из морского порта, которого 18-летний Луиш и одобрал в португайскую колонию Гвинея-Бисау. Где он шарахался после и как попал в компанию охотников за рабами, да ещё и из Судана, он не рассказывал, пока. Подвижная сухопара и загорелая до черноты, роста примерно метр семьдесят пять, с тонкими чертами лица и тёмно-карими глазами. Он производил впечатление проныр и авантюриста, которым, скорее всего, и являлся. Ранен он был легко, копьё проткнуло его ногу и слегка задело правую руку. Посмотрев на раненых, Я дал приказки пить воду и приступил к первичной обработке ран и оказанию медицинской помощи, при этом особенно никого не жалел. И делал всё грубо, но правильно. Крики и мольбы о помощи я старательно игнорировал, иногда даже кричал прямо в лицо страдающего: "Ибо нечего тут стонать. Вошь есть вошь, а вошь тя оказываю лично медицинскую помощь, из спасающих чёрной шкуры. Это вошь те в Кубе, если не святой". Но статус о святого тоже есть и недостатки, которые мешают жить. Поэтому воздержусь. Так что вождь, просто вождь, но большой, смелый, сильный, ловкий. Однозначно справедливый, но иногда уж очень страшный и жестокий. В вещах суданцах даже нашли немного крепкого вина, которым я смачивал и промывал раны. А нарезанные тряпки из их одежды прокипятил в котле и стал перевязывать ими раны. Страждующим дал немного вина и вовнутрь, добавив туда настой лекарственных трав. Луиша я тоже перевязал, но, увидев отвалившийся кусок мяса от его руки, срезанный копьём и, висящий на лоскутке кожи, покачал головой и достал инструмент, вызывающий у меня особую гордость. Это была большая цыганская игла, чудом вымененная у торговца. К ней прилагался небольшой моток суровых ниток. Посмотрев на Луиша с кровожадным сладострастьем, приступил к оказанию ему первой хирургической помощи. Он, конечно, не хотел и даже начал брыкаться, но дружеский удар по голове помог ему отключиться, и дал мне возможность без помех закончить зашивать его рану. Удовлетворённо оценив шов, получившийся, правда, немного кривоватым, я ещё раз промыл его и перевязал чистые, вываренные в кипятке тряпийцы, которые предварительно сполоснул в отваре лекарственных трав с любовью собранными негритянскими девственницами на утренней заре. Да и уж размечтался, ни девственниц, ни холодной утренней зорьки здесь в упор не наблюдалось, потому что двенадцать здесь уже рожают, и никого это не удивляет и не возмущает. А на девушка без толковой иневы до невозможности. Так что травы собирала Мапуду под моим чутким руководством Инбенги, которая вызывала себе помочь. Но если бы не мои указания, то, наверное, не получился бы отличный сбор для поноса или остановки сердца, но ну, и может быть отличное рвотное средство. В общем, не верьте рекламе. Она двигатель не прогресса а пылесоса, что непрерывно сосёт из ваших карманов деньги. Похож и опытный разбитный проститутки. Так что да, реклама — это проститутка торговли. Все знают, что она подшая женщина, но никто при этом не отказывается от её услуг. Оказав хирургическую помощь, я отправился отдыхать, чувствуя себя невероятно вымотанным за целый день. Португалец Луиша был последним из раненых. Больше никому помощи оказывать было не надо. И я со спокойной душой подошёл к насыпи, за которой начинался мой город под названием Бирау.